дошел и до настоящей королевны слух о том, что верный Фалада должен умереть. И вот она тайно обещала живодеру дать червонец, если тот окажет ей маленькую услугу. В королевском городе были большие мрачные ворота, через которые она вечеру и поутру должна была прогонять гусей. Под этими воротами она и просила живодера прибить голову Фалады ей на память. Так и обещал ей живодеров помощник, отрубил верному коню голову.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 И налетел вдруг такой сильный ветер, что сдул с кюртхины его колпачок, погнал его вдаль, и мальчик вынужден был затем колпачком бежать. Пока он вернулся, Королева расчесала и прибрала свои волосы, и мальчику не досталось ни одного ее волоска. Тогда мальчик рассердился на нее и не стал с нее говорить. И так пошли они гусей до самого вечера, а затем отправились домой. На другое утро Проходя под мрачными воротами, королевна сказала «Висишь ты здесь, мой верный Фалада». А Фалада отвечал ей «А тебе, королевна, гусей гнать надо. Если б твоя матушка про то дозналась, сердце бы ее тогда разорвалось». А придя на пастбище, села она опять на лужок и стала опять расчесывать свои волосы. И Кюртхен стал опять за нею бегать и хотела ее ухватить за волосы. Но она проговорила, дуй-подуй-ка ветерок, сдуй с кюртхи на колпачок, вдаль гони его, прошу, пока косу расчешу. И налетел ветер и сорвал с головы мальчика его колпачок, и пришлось ему долго за ним бегать, а когда он вернулся, королевна уж давно прибрала свои волосы, и он ни одного волоска от нее добыть не мог. И опять они посли своих гусей до вечера.